Рязань. После того, как обескровленная армия великого князя Рязанского вернулась в столицу, стал очевиден весь размер бедствия. В битве на реке Воронеж пало три четверти рати. Гонцы из разных местечек, которые стояли на пути монголов, принесли страшные вести. Пали Пронск, и жеславец Белгород. Неисчислимое воинство монгольское двигалось к Рязани. Великий князь Юрий Игоревич проводил время вместе со своим племянником Романом Ингваревичем, князем Коломенским. Великий князь понимал, какое великое бедствие обрушилось на Русь, и понимал, что Рязани не выстоять, но сложить оружие не хотел. Он не для того отвел свои полки с Воронежа, пожертвовав своим племянником Олегом, чтобы сдаться. Рязань будет обороняться, и пусть даже ее постигнет участь Пронска, но она заставит неприятеля умыться кровью. Надеялся великий князь еще и на матушку Зиму. Зимы на Руси суровые, и степнякам придется поискать корм для своих мохнатых лошадок и для своего неисчислимого воинства. Может, морозы ударят, — размышлял великий князь. Вот тогда вы узнаете Русь. Русь заснеженную могучу. Надо было встречать ворогов не в чистом поле, а в крепостях, заставляя их обливаться кровью или околевать на лютом морозе. «Роман», — обратился великий князь к племяннику, — «ты и Игорек, вы последние князья нашего рода. Возьмешь половину рати и иди к Коломне. Здесь будет не битва, а погибель». «После моей смерти ты станешь великим князем. Тебе предстоит многое сделать. Монголы уничтожили наши города и перебили воинство». «Думаю, Владимирский князь доволен таким исходом. Бог даст боярин Евпатий и приведет нам помощь силу черниговских князей, и тогда тебе предстоит продолжить борьбу, а после отстроить сожженные города. Дядя, ты ищешь смерти в бою? Понимаю твое горе, но не вини во всем себя. Олег и Федор с небес взирают на нас и молят всех святых, чтобы те дали нам мужество продолжить борьбу». Ты должен изгнать монголов. Великий князь Юрий улыбнулся, слыша слова племянника. «Неужели Роман Ингваревич, его племянник и уже взрослый муж, сам в это верит?» «Нет, не верит. Просто сейчас он хочет поддержать его. Роман, ты возьмешь три тысячи выживших ратников и двинешься к Колумне, а после к Владимиру. Без сил великого князя Владимирского...» «В бой не вступай. Пошлю еще тысячу ратников навстречу боярину Евпатию, чтобы те соединились с Черниговской ратью. Я сам останусь в Рязани и заставлю монголов облиться здесь кровью. Это самоубийство. Надо всеми силами отступать к Владимиру. Тогда что мы за правители, коли бросили вверенный нам народ тогда, когда он так в нас нуждался? Я останусь здесь» и буду стоять насмерть, так как впереди зима, и некуда идти простым людям. Если мы не выстоим, то умрем, а если покинем город, то умрем не от ран, а от голода. Но ты должен выжить и стать великим князем. Немедля выступай. Монгола уже близко. Посмотрев на своего дядю, князь Роман понял, что тот тверд в своем решении. Прав, дядя? Куда весь город пойдет? Уйти смогут только ратники, но тогда оставленные ими мирные жители погибнут, а так есть хоть какая-то возможность выжить. На следующий день князь Роман и половина рязанского воинства покидали город. Жители молча смотрели им вслед. Все понимали, что они здесь остаются насмерть. Великий князь Юрий Игоревич вышел к народу из крыльца своих палат, провозгласил — Рязанцы, монгольская рать, которой нет числа, приближается к нашему городу. Мы все обречены, но у нас есть одна возможность выжить. Мой племянник, князь Роман Ингваревич, движется к Коломне, где может соединиться с великим князем Владимирским. Нам надо крепко стоять здесь, пока он не придет с помощью. А еще я задолго послал боярина Евпатия Львовича в Чернигов. Думаю, скоро придет оттуда помощь. Монголы думают, что мы разбиты, но это не так. Они попадут в расставленные нами сети. Простым людям и оставшимся ратникам хотелось верить великому князю, и они радостно закричали «Слава тебе, князь Юрий! Удержим Рязань и побьем поганых!» Они не ведают, что нет никакой помощи. А если даже и придет кто-нибудь, то не скоро из Чернигова до Рязани идти не меньше трех месяцев, но если у людей будет надежда, они станут крепче стоять, и больше поганых падет под стенами. Монголов все равно разобьют, и тогда храбрость рязанцев споют песни, но едва ли кто-то из стоящих перед ним сейчас людей услышит их. А сейчас, храбрые рязанцы, — продолжал великий князь, — готовьтесь к бою, точите топоры и мечи, готовьте стрелы, Враг пожалеет, что пришел к нам под стены. И «Истина пожалеет», — отвечал народ. Перед общей бедой все рязанцы забыли любые споры и готовились вместе стоять насмерть до прихода помощи. Вернувшись с тепло палат, великий князь Юрий Игоревич снял шубу и подозвал двух своих дружинников — Ивана Лба и Николу. «Иван, ты поедешь в Чернигов, скачи, не жалея коней» и меняй их, пока можешь держаться в седле, а после передай мой перстень другому человеку, который покажется тебе достойным. Пусть и он скачет без промедления, и так до самого Чернигова. Пусть великий князь Черниговский знает, что мы стоим здесь насмерть и уже не ждем помощи, но веруем, что наша смерть не напрасна, — сказал великий князь, снимая с руки перстень с печатью и передавая его дружиннику. — «Слушаюсь, княжа», — ответил Иван Лоб и тут же вышел. «А ты, Никола, скачи во Владимир и передай ту же весть». Великий князь Рязанский Юрий Игоревич передал Николе еще один перстень, цены еще больше чем первый. Когда дружинники покинули его, великий князь бессильно повалился на лавку. Оставшись наедине с самим собой, он ощутил себя разбитым старцем, Не было у великого князя желания ни трапезничать, ни общаться с кем-то. Великий князь усилим воли заставил себя встать, подошел к иконам и опустился перед ними на колени. «Господи, даруй нам силы вынести испытания, тобой нам посланные, и помоги нам». «Не ради себя прошу, а ради всех христиан в Рязани живущих. Знаю, что мы не выживем, но даруем хоть надежду». Умирать во что-то вере куда легче, чем без веры.